Глава одиннадцатая. Главное — это подготовка. Я обернулся. «А с чего это вашему богу понадобилось мне кое-что предсказывать?» «Неисповедимы пути, Господни!» — произнес Хат. «Так ты готов услышать предсказание?» «Что ж, ладно». Я усилием воли заставил себя успокоиться. «Вон, на камне надпись. Можешь перевести?» Хад посмотрел на камень, и когда он вновь поднял глаза, во взгляде его было уважение и даже крупица страха. Надо же, я никогда не верил в это, прошептал он тихо, но я всё равно услышал. О чём это ты? Говори. Хорошо, вершитель. Какой к дьяволу вершитель? Что это значит? Твой путь непрост. начал читать хат, не обращая внимания на мой вопрос. Выполнишь 6 дел и найдёшь в себе силу. Найдёшь силу, выполнишь предназначение. Выполнишь предназначение и выберешь жизнь или смерть. Церковник закончил, и в церкви наступила тишина. Очень интересно, вырвалось у меня. Ну, 6 дел это задание. Но что за предназначение, как же задолбали эти недомовки? Это слова истины, строго проговорил Хад. Они полны тайного смысла и значат гораздо больше, чем любые слова, произнесённые людьми. Ты мне лучше объясни, что значит вершитель? Почему меня называют так? Не первый раз уже слышу. Ты узнаешь позже, ответил Хад. Теперь тебе пора. Прощай, вершитель. Я почувствовал, как поток воздуха с нарастающей силой выталкивает меня из церкви. Когда оказался за дверями, увидел, как она начала таять, буквально растворяясь в воздухе. Спустя несколько секунд храм исчез, будто в этом месте ничего и не было. Да что же это такое? Я длинно и грязно выругался. Вот бесит реально эта ситуация. Что за вершитель такой? Ладно, спрошу потом у Элву. А пока лучше выбросить из головы эту хрень. Немного постояв, я тяжело вздохнул и направился к ковру. Забравшись в машину, врубил музыку и откинулся на сиденье. Такси взмыло вверх и направилось к возвышающимся вдалеке горам. Внутри машины было гораздо спокойнее. Не ощущалась особо высота и скорость, которую лихо набрал ковер. Кстати, сейчас он поднялся гораздо выше. Я всё же рискнул открыть дверь и высунувшись из машины, полюбоваться раскинувшимся передо мной пейзажем с высоты птичьего полёта. Ради интереса ещё раз попробовал вызвать характеристики, и о чудо, на этот раз получилось. Они не дрожали, наровя исчезнуть, а просто висели предо мной. Вадим, человек, глава семьи Вад. Возраст 29 лет. Маг 2-го класса. Не активно, отсутствует ключ-слова. Уровень 30. Для повышения активируйте магические способности. Особая способность – вершитель. Не активировано. Ясно. Эх, как бы это самое ключ-слова раздобыть? К сожалению, ни подсказок, ни меню не наблюдалось. Внимание, запрос к энциклопедии отклонен. Активируйте магические способности. Ого! Ого! И я потёр руки. Значит, всё же есть местная Вики. Ладно, это уже обнадеживает. Мысленно отключил текст с характеристиками. В смысла нет его сейчас разглядывать. По пути мы пролетели над несколькими небольшими деревнями. Ближе к горам становилось прохладнее. Леса и бескрайние зелёные поляны на пологих холмах сменились каменистыми плато, поросшими редкой травой и карликовыми деревьями. ковёр поднялся выше, холод пробирает до костей. Я закрыл машину и включил печку, сразу стало тепло. Поднялся ветер. Я слышал его завывание за защитным куполом, и под эти звуки глаза закрывались сами собой. Проснулся от дикой тряски. Светало. Посмотрев туманными сосно глазами по сторонам, понял, что ковёр лежит на каменистой площадке. тряска, похоже, была попыткой такси разбудить уснувшего пассажира. Успокоив ковёр, протёр глаза и, открыв рюкзак, достал свой сухой паёк. Да, жрать хотелось не по-детски. Не успел оглянуться, как больше половины запасов и две банки пива исчезли. Вот ещё этого не хватало. Надо растягивать еду. Буквально заставив себя убрать остатки завтрака в рюкзак, выбрался из машины и огляделся. Площадка была огромной. Недалеко от места, где меня высадило такси, возвышалась небольшая будка, над которой была прибита доска с надписью Горы Хаоса. Пункт 1. С площадки вело две широкие мощёные дороги. Одна с указателем Эльвир спускалась вниз, А вторая, ведущая в город Гарпий, поднималась вверх, петляя между горами и напоминала серпантин где-нибудь в окрестностях Сочи. Из будки тем временем выбрался человек, как две капли воды похожий на уже знакомого мне Пероуза из леса тайны. Их тут клонируют, что ли? Бароус, человек-смотритель, глава семьи Пер, уровень 30. Добрый день, уважаемый, приветствовал он меня. Куда дальше следуете? Вообще-то хотел с тобой посоветоваться. Я широким жестом бросил смотрителю золотой. Рад помочь. На лице мужичка расплылась широкая улыбка. Меня зовут Бараус, я смотритель местный. Послушай, Бараус, мне надо кое-что сделать в городе Гарпий. Город Гарпий? Смотритель нахмурился. Что же вас так заставляет стремиться туда, мой господин? Это очень опасное место. Не советовал бы вам ходить туда. Я хочу добыть доказательства, подтверждающие, что они похищают людей. Мысленно дал себе за трещину. Не понимаю, почему так откровенно рассказываю о своём задании первому встречному. Было в этом барузе что-то такое располагающее к откровенности. Или опять какая-нибудь магия. Похвальное желание, мой господин. Одобрил мои слова смотритель. Ну, чем могу помочь я? А дело в том, что я ни разу не был в этом проклятом городе. Ты же больше меня знаешь о нём. Расскажи. Немного, но, конечно, знаю. Город небольшой. В центре стоит замок Ниельле, Королева Гарпий. Говорят, она настолько прекрасна, что те мужчины, кто смог увидеть её, теряют рассудок и навсегда остаются в её дворце в качестве рабов. Но, конечно, это не касается магов, а лишь простых людей. Успокоил он меня, и я невесело усмехнулся. Знал бы этот добряк, что перед ним обычный человек, а не маг, и чары этой королевы на меня могут легко подействовать, но говорить вслух это понятное дело не стал. Так вот, продолжил свой рассказ Бароус. В этом замке, в башне отчаяния, по слухам и содержатся узники-люди. Башня отчаяния Она находится в центре замка, и больше о ней ничего не известно. Говорят, её охраняет страшный зверь, и называется он Мантикора. Жуткое чудище. Ходят слухи, что монстр обладает иммунитетом к магии. Этого ещё не хватало. Предприятие, порученное мне, всё больше и больше походило на совершенно невыполнимое. Вот и всё, что я знаю, закончил говорить смотритель. Всё? Оныла переспросил я. А сам город какой? Что из себя представляет? Гарпии не любят ходить пешком, хотя могут. Их дом небо. Поэтому в городе нет дверей и ворот в нашем понимании. А как же войти в город? Все входы у них располагаются на высоте. Я думаю, за определённую плату ковёр поможет вам, так как это невероятное чудище, он показал на джип. Скорее всего, не может летать. Ты прав, произнёс задумчиво. Летать оно не может. Ну вот, такому могучему магу проще простова с маскирующим заклинанием добраться до башни. Вот дальше, послушай. Так, надо как-то получить информацию, не выдавая, что я ещё не маг. С другой стороны, ещё Лейла говорила об артефактах Значит, в этом мире должно продаваться магическое оружие, заклинания и тому подобное. Деньги у меня имеются. Вот и узнаем сейчас. Мне не нравится, что уже несколько магов пропало в этом здании, так что расскажи всё, что знаешь, даже мелочи, которые могут показаться незначительными. И где-то поблизости какой-нибудь рынок имеется с оружием и артефактами? Господин Разве у вас нет оружия и артефактов? Смотритель явно был удивлён. Недалеко отсюда, по пути к Эльвиру, около замка Рост там есть рынок магических вещей. Поедете по этой дороге, он показал на указатель Эльвир, никуда не сворачивая, и увидите его. Он расположен рядом с дорогой. Спросите Итаго, он лучший продавец магических вещей на рынке. По крайней мере, он не обманывает покупателей, и проданные им вещи не ломаются через 2 дня. А часто бывает, что артефакты выходят из строя. Спросил, пытаясь не выглядеть чрезмерно заинтересованным. И, блин, знать бы ещё что брать. Это же рынок, развёл руками смотритель. Всё бывает. Кто-то хочет быстро заработать и не прикладывает нужных усилий, чтобы создать качественный товар. Ну и стоят такие поделки дёшево. Вы и сами должны это знать. Знаю, конечно. Поспешил заверить его. Но там, как я понимаю, покупают товар магии и войны. Продавцы не боятся, что у них будут проблемы с покупателями. Ну, когда те вернутся и спросят с них за бракованный товар. Сразу видно, что вы издалека. Местные обытные маги редко пользуются рынком, только у проверенных продавцов товар берут. А для проайдохов и авантюристов, составляющих основную массу покупателей, есть непреложный закон Эльвера. Проданный товар обмену не подлежит. Ой. Извините, господин Мак. Он слегка побледнел. Ну да. Поздно до него дошло, что он меня в авантюристы записал с проайдохами. Ну пофик. Но это несправедливо, вырвалось у меня. Вы, но это закон. Не обманешь, не проживёшь. Что и говорить, логика железная. Я быстро договорился с ковром о том, что он будет ждать на площадке, и забрался в джип. Машина послушно тронулась с места и понесла меня навстречу новым приключениям и проблемам, в чём я нисколько не сомневался. Торговые ряды я увидел минут через 15, и они до чёртиков напоминали московский радиорынок в Митино во время своего дикого расцвета. Казалось, ряды деревянных и матерчатых палаток, всевозможных цветов и расцветок, не имеют конца. По узким улочкам между ними тек разноцветный людской поток. Гул и шум, казалось, разносились по всей округе. «Не знаю, когда он заканчивает работу», — усмехнулся про себя, «но жителям замка явно приходится не сладко от такого соседства». Вдали возвышался небольшой суровый готический замок, окружённый невысокой, но мощной каменной стеной, поставил машину у обочины и направился по деревянным настилам, под которыми хлюпала грязь, к началу рынка. Меня сразу подхватила людская река. Блин, кого здесь только не было. Я не сильно разбираюсь в расах всевозможных фэнтезийных существ, но гоблинов, орков, эльфов узнал сразу. Ещё бы, властелин колец все смотрели. Правда, эльфийки явно не напоминали книжных и киношных красавиц. Высокие, черезчур худые, уши длинные это да, тонкие черты лица, а в основном ничего особенного. Хотя, если верить системе, которая показывала мне имена и уровни, встречались мне не чистые эльфы, а полукровки, со средними показателями в 15-20 уровней. На меня местные аборигены внимания не обращали. Помимо этого, тут встречались такие твари, капец. Сразу вспомнились Звёздные войны. Создавалось впечатление, что Джордж Лукас явно посещал Ворфем. И я быстро приспособился к местному бровновскому движению и даже начал присматриваться к продавцам и товарам, разложенным на прилавках. Чего здесь только не было. На цветных листах, свёрнутых в свитки, продавались всевозможные заклинания. от огненных шаров и каких-то суперзаклятий до зелий, возбуждающих в женщинах дикую страсть. На других прилавках бесчисленные посохи и кольца, дарующие разнообразные усиления, защитные и атакующие заклинания, вызывающие каких-то неизвестных мне, если судить по названиям, тварей. Блин, наверное, не было только заклинания решив все проблемы по щелчку пальцев. лощам, кольчугам, мечам и щитам невероятной, по словам продавцов, волшебной силы и мощи вообще не было конца. Ну, мне-то они явно не нужны. Из меня мечник как из говна пуля. А вот насчёт арбалета можно подумать, если найдётся маленький и удобный. Я поинтересовался у одного из продавцов, мускулистого волосатого детины, продававшего бальзамы воскрешающих мёртвых, про Итаго. Итаго Громогласно переспросил тот, громко рассмеявшись: "Зачем вам, мой господин, этот старый пень? Я борс, у меня есть всё, что надо магу и войну". Продавец перешёл к рекламе товара, но я был настойчив. В конце концов, борс с явной неохотой показал на купол большого шатра, возвышающийся через два ряда от места, где я сейчас стоял. Поблагодарив продавца и сопровождаемый извинительными замечаниями по поводу своей недальновидности, направился к указанной точке. А явно не бедный торговец. У него большой закрытый шатёр, в который я вошёл, подняв матерчатый полог. Итаго, человек, торговец. Семья Ителин. Возраст 200 лет. Мак третьего класса. Уровень 32. Старик с длинной белой бородой сидел в кресле, которое являлось единственным предметом мебели в помещении. Странно, никаких прилавков или сундуков с товарами в поле зрения не было. Он что, всё переносит, что потребуется? Видимо, да. Передо мной сразу же появился довольно удобный на вид стул, на который я и уселся. "И я, и Таго", отозвался старик неожиданно молодым звонким голосом. Что вас привело мой друг ко мне? На рынке столько товаров, он не скрывал своего ехидства. Вас кто-то ко мне направил? Не буду скрывать, уважаемый. Я по ходу перенимаю местную велеречивость. Мне посоветовал к вам обратиться смотритель Бароус. А, старина Бароус. Голос старика потеплел, и он благосклонно посмотрел на меня. Всё понятно. Что же вы хотите приобрести у меня, молодой человек? Что-нибудь маскирующее. Маскирующие заклинания у вас их нет? Странно. маг без маскирующих заклинаний не маг, или вы не маг? Блин. Ну и взгляд у него, словно через прицел смотрит. Врать старику об обучении магии где-нибудь далеко не хотелось. Да и не факт, что у него нет возможности отследить ложь. Как вам сказать? Замелся я. Понятно. подытожил Итаго. Ты не маг. Я с авантюристами и проходимцами не общаюсь. Мой товар дорог, его покупают лишь солидные люди. Послушайте, возмутился я. Какой-то странный подход к торговле у этого старика. У меня есть деньги. Деньги? У вас? Не смешите, молодой человек. Я достал один из мешочков с золотом и потряс им перед упрямым детком. Тот, увидев золото, сразу изменил своё отношение ко мне. Взгляд заметно потеплел. Прошу меня извинить. Поначалу я посчитал вас за авантюриста и проходимца, но вижу, вы достойный молодой человек. Вам нужно маскирующее заклинание. Отлично. У меня есть то, что вам нужно. В руке старика появился массивный золотой перстень с печаткой. Это перстень невидимости. Надо лишь повернуть его вокруг пальца И, сделав это, старик исчез. А через несколько секунд он вновь появился в кресле. "Здорово", вырвалось у меня. "Всего 100 золотых, но это только для вас. Но предупреждаю, действие перстня ограничено во времени, и через 3 дня он потребует подзарядки". Я, конечно, обратил внимание на последние слова продавца, но решил пока этим не заморачиваться, потом что-нибудь придумаю. отсчитал 100 золотых и таго, явно удивлённому покладистостью покупателя. Похоже, здесь, как и на восточном базаре моего мира, не привыкли продавать что-то без торга, но ни настроения, ни сил торговаться у меня не было. Золотые монеты растаяли в воздухе, повинуясь жесту старика. Я надел перстень на безъмянный палец и, вздохнув с облегчением, поднялся. Разрешите откланяться. Вежливо поклонился продавцу. "Удачи, мой друг", напутствовал меня на прощание старик. После того, как покинул шатёр Итаго, направился к выходу с рынка, но сразу выйти у меня не получилось. Больно вкусно пахло мяса у усатого повара, ну вылитый грузин, который жарил его прямо посреди небольшой площадки на каком-то древнем мангале. Не удержавшись, я взял два шампура мяса единорога и какой-то местный, то ли кумыс, то ли айран. Не разбираюсь в этой хрени. Напиток оказался очень приятным и неплохо сочетался с вкусным мясом. А продавец привычно выдал: "Свежий, мамой клянусь". Когда добрался до машины, меня ждал неприятный сюрприз. Около авто стояли два человека в чёрных плащах с мечами на поясе. Блин, Это та самая парочка охотников, от которых улезну в Ардингтоне. Это они, как меня так быстро нашли.